Глава десятая. Аня. «Ты слышала, что Родина выиграла три игры из пяти?» — восклицает Бьянка. «Какие они у нас умнички!» Обернувшись, смотрю на экран. «Слышала. Ой, ты такая смешная, Анют!» — хохочет она, увидев меня в маске на лице и с мультяшной повязкой на волосах. «А мне подаришь?» «На день рождения?» «Да». «Что ты хоть там делаешь? Покажи, а?» «Не покажу. Как подарю, отправлю тебе фотографию». Отворачиваюсь и смотрю на картину, которая должна как раз закончить в срок. Надеюсь, материал успеет застыть. Так как я безумно люблю дизайн и всякие интерьерные штучки, с недавних пор начала делать поделки из эпоксидной смолы. Смотрятся они современно, это гораздо интереснее, чем просто рисовать. «А как у вас с Тайгой? Вы вроде расходились?» Выспрашивает она. «Мы с Ярославом помирились?» Говорю, выбирая цвет краски. «Он перед выездом приехал ко мне в колледж с огромным букетом пионов. А из-за чего хоть ругались?» Да так дергаю плечами и смотрю на розовые пионы на тумбочке. Из-ерунды. Ну, даете, я бы с Алтаем вообще не ругалась, так он постоянно то на выездах, то выполняет поручение руководства клуба. Это справедливо, скажи мне. Ты как танк, Бьянка. Замечаю, но тут же добавляю. Ну, в хорошем смысле. А то еще обидится. Сама ты танк, я просто влюбилась. Ты ведь тоже, Ярослав, влюбилась, должна понять. Угу, понимаю. Я еще сама не разобралась со всем, что случилось с приездом Авдеева. Но когда Загорский искренне передо мной извинился и признался, что я и правда ему симпатична, решил попробовать. В горы с нами тоже поют Ярослав и Вита, потому что Алтай, если будет Бьянка, участвовать отказался. Эту информацию я почему-то скрываю. Но так-то просто сказать такой... Но не так-то просто сказать о таком лучшей подруге. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть? Кстати, твой парень, в которого ты влюбилась, не хочет ехать с нами в горы, потому что поедешь ты. Звучит обидно. Подумав, выбираю все же серо-голубую краску. Как его глаза. Ладно, я занята, буду творить. Оборачиваюсь к подруге и размахиваю кисточкой. Она улыбается с экрана айфона и качает ногами лежа на животе, валяется на кровати в своей комнате. Давай твори, дорогая, я пойду последнюю игру посмотрю, может отберу что-нибудь для канала. Смонтируешь видео, если что. Смонтируешь видео, если что. «Конечно. Отправляй ТЗ». Поработать в тишине и одиночестве не получается, потому что как только я сосредотачиваюсь на задуманном эскизе, в дверь тихонько стучат. «Можно к тебе?» – спрашивает мама. «Заходи, только маску возьми, иначе нанюхаешься». Киваю на стол. «Так. Взять маску». Растерянно улыбается. «Хорошо, дочь. Мама у меня просто красавица. И с папой они смотрятся органично. Хотя она и старше. У меня есть родной брат по матери». Но Марк давно живет в Москве и приезжает только на праздники. Снарядившись, мама устраивается на узком нераздвижном диванчике, который поставили в мою комнату, потому что на нем любил спать Вик. Наш Джек Рассел-Терьер, который умер два года назад. После смерти пса я запретила что-либо выкидывать, души в нем не чаяла. «Подарок для Миши?» – спрашивает мама, кивая на трафарет. «Да». Какая ты у меня молодец, Анюта. И все-то у тебя получается. И поделки, и вязание, и балет. Мы с папой тобой гордимся. Кстати, о балете. Откладываю кисточку и смотрю на маму. Помнишь, мы разговаривали, что когда мне исполнится 18, мы вернемся к разговору о пилоне. Волнуюсь страшно. Разговор начала на бум. Надо было подготовиться. Ань. Мама складывает руки на груди. Ну что за прихоть? Папа еще от того раза не отошел. Давай не будем даже начинать. Я думала... Ань. Я тогда так сказала, решив, что ты об этой глупости забудешь. Хорошо. Киваю, даже не представляя, под каким бы предлогом смыться из дома на конкурс. Первый будет проходить в Москве. В октябре. При всем желании такой не скрыть. Деньги на билеты и взнос у меня есть. Подкопилось тех, что папа выдает каждую неделю. А вот то, что придется снова врать, напрягает. Ложь стала моей постоянной спутницей. Это раздражает. Я вообще зашла с тобой поговорить. Мама меняет тему. О чем? «Просто узнать, как у вас с Мишей прошла встреча после его долгого отсутствия. Столько не виделись, наверное, отвыкли друг от друга». «Мам, ты снова про секс?» Приподняв брови, сдергиваю маску и отхожу от стола для творчества. Хм, секс. Ну, можно и про него. Хотела напомнить про презервативы. Договариваю, округляя глаза от смеха. Я все знаю, мам, мне восемнадцать. Это я в курсе. Просто решила напомнить и поговорить». Напомнить о сексе, думаешь, уже пора. Нет, Анюта, блин. Она теперь тоже смеется. Мам, я еще в десять лет все знала. Мы живем в век технологий: Минет, Кунилингус, Сумата все знаю. А вот последняя. Мама даже стягивает маску. Это что еще такое? В первый раз слышу. Это японский термин. Так называется секс без проникновения. О, и такое бывает! Она вытягивает лицо и замолкает, явно что-то себе представляю. Умру от смеха! «Мам, боже, ну, пр прошу, прекрати!» Продолжаю хихикать, падаю на кровать и подпираю голову согнутой в локте рукой. Мама смотрит на меня внимательно, а затем поднимается и поправляет платье. В общем, галочку я поставлю, беседу профилактическую провела. С Мишей, надеюсь, Кирилл тоже поговорит. «Только не говори, что вы собираетесь с Авдеевыми обсуждать наш секс. Морщусь, как от чего-то мерзкого. Никто ничего не обсуждает, Аня. Ну, конечно, мы переживаем, потому что аборт...» Аборт – это стресс для организма. Рожать 18 слишком рано. Заучено повторяю. Умничка. Мама подходит и наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. Кнопка моя. Пальцем задевает кончик носа. Я пошла. Папа должен вернуться с работы. Кстати, вы решили, с кем поедете в горы? Сирославом. А четвертый кто его девушка? Вита Яичкина. Это, кажется, та, что работает реабилитологом в команде? Они с Яриком встречаются? Вроде того. «Неопределенно отвечаю. Она симпатичная. Мам!» Снова смеюсь. «Хватит, ты сегодня весь день меня смешишь!» Иичкина симпатичная. Да ну нет!»